Ясное, как знаменье, к себе приковывает взоры, И вы прошли сквозь мелкий нищенский, ногой трепещущий эльшанник, В имбирно-красный лес кладбищенский, Горевший, как печатный пряник. С притихшими его вершинами Соседствовало небо важно, И голосами петушиными перекликалась даль. Протяжно. В лесу, казенной землемершию, стояла смерть среди погоста, смотря в лицо мое умершее, чтоб вырыть яму мне по росту. Был всеми ощутим физически спокойный голос чей-то рядом. То прежний голос мой праведческий звучал, Не тронутый распадом, прощай, лазуть преображенская И золото второго спаса, смягчи последней лаской женскою Мне горечь рокового часа, прощайте годы безвременщины, Простимся бездне унижений, бросающая вызов женщина, я, поле твоего сражения. Прощай размах крыла, расправленный, полета вольное упорство, И образ мира в слове явленный, и творчество и чудотворство. Зимняя ночь, мило мило по всей земле. Во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела. Как летом роем мушкара летит на пламя, Слетались хлопья со двора, как онной рами. Метель лепила на стекле кружки и стрелы, Свеча горела на столе, свеча горела. На озаренный потолок ложились тени, Скрещение рук, скрещение ног.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 Он в памяти иль грезит, И почему ему на ум Все мысль о море лезет? Когда сквозь иней на окне Не видно света Божьего, Безвыходность тоски вдвойне С пустыней море схожа. Она была так дорога Ему чертой любою, Как морю близкие берега Всей линией прибоя. Как затопляют камыши волнений после шторма, Ушли на дно его души ее черты и формы. В и тарств во времена немыслимого быта, Она волной судьбы со дна была к нему прибита. Среди препятствий бесчисла, опасности минуя, Волна несла и несла и пригнала вплотную И вот теперь ее отъезд.